Восьмое. И бывают же чудеса на свете. Проснулся Степан Курдюмов с тяжелой головной болью, такой тяжелой, что он боялся даже пошевелиться, будто адский огонь пылал в черепе. Глаза выламывало, и он никак не осмеливался их открыть. Рваными отрывками пролетала метель, Незнакомый мужик, большущий фужер из тонкого стекла, кум с ящиком вина. Как же вино-то называлось? А, фин шампань Господи, язык сломаешь, пока выговоришь. Финь-то шампань. А вот где он сейчас пребывает? В каком месте находится? А самое главное, что было-то? Куда они с кумом заехали? Где вино пили? Кажется, к нему. К куму собирались. Тут боль полохнула с такой силой, что Степан протяжно замычал, как бык на бойне, и разлепил веки, налитые свинцовой тяжестью. Увидел над собой чисто выбеленный потолок. Матицу железным изогнутым крюком для зыбки, и все это показалось ему шибко знакомым. Переждав пылающую боль, Степан скосил глаза и понял — он дома. Вот голубенькие занавески на окне, вот государь-император с дочерями и с царицей на бумажной картине, пришпиленной в простенке. Вот стол, а на столе... Нет, такого быть не может, не иначе он еще спит, и все ему во сне грезится. Степан зажмурился, приподнял голову и снова открыл глаза. Однако не поблазнилось. На столе, накрытом праздничной скатертью, стоял запотевший графинчик с водкой а на тарелках вокруг графинчика соленые огурчики, моченая брусника и грибочки. Сохшееся нутро взмолило о жалости, и Степан, стараясь не шевелить головой, поднялся, сел на кровати, свесив босые ноги. Чудеса между тем продолжались. Вошла в горницу Авдотья Дмитриевна, благодатная супруга Степана. А в руках у нее вместо привычного сковородника, которым она непременно охаживала муженька, если тот на медне перепевал, в руках у нее глубокая тарелка с голубенькими цветочками, доставаемая из шкафа по особо торжественным случаям. А в тарелке дымится свежая уха. И большущий лавровый лист плавает, Как обещание добрых известий. Вот, Степанушка, похлебай ушицы, Кишочки отмяхнут, легче станет, А после и водочки маленько принять можно. Голос у супруги ласковый, добрый, Таким голосом Она со Степаном последний раз лет пятнадцать назад разговаривала. Все еще не веря тому, что видел и слышал, Степан утвердил и ноги на цветастом половике, проковылял до стола, сел на стул. Дрожащей рукой налил водки из графинчика, выпил — и прижмурился, ощущая, как разливается по телу живительная влага, возвращая к жизни. А когда пришло спасительное облегчение, он принялся хрумкать соленые огурчики, полной ложкой хлебал моченую бруснику, и в горнице становилось все светлей и радостней. Я уж так прикинула, Степушка, прямо-таки не говорила, а напевала Авдотья Дмитриевна. Перво-наперво мы еще одну коровку купим, а остатние денежки будем на новый домик копить. Раз уж твой начальник так расщедрился, грех не воспользоваться. Степан ничего не понимал. Какая корова, какие деньги? но чутье подсказывало виду не показывать, все воспринимать как должное, а там разведняться. <как> Разведняется, ясно станет. И еще налил из графинчика. На старые дрожжи водка легла забористо. После третьей рюмки снова одолел Неудержимый сон. И Степан, не сопротивляясь ему, отбыл на кровать и поплыл, плавно покачиваясь, успев еще напоследок подумать, какие такие штуки со мной творятся, прямо ума не приложу. Чудно! С этим удивлением он и уснул, как младенец, спокойно и безмятежно положив обе ладони под голову. Второе его пробуждение уже под вечер разительно отличалось от первого. Скосив глаза и ожидая увидеть радужно накрытый стол, Степан разглядел совершенно иное. Даже скатерти на столе не было, не говоря уже о разносолах. Он приподнял голову и молча ахнул. В проеме дверей стояла рассерженная Авдотья Дмитриевна, а в руках у нее, привычно, как винтовка убывалого солдата, лежал увесистый сковородник. Хорошо, что успел Степан натянуть одеяло на голову и смягчил самые первые и самые злые удары. А колотила Авдотья Дмитриевна, надо сказать, без всякой жалости, и даже не объясняла, за что. Лупила и за всей моченьки, и по-мужицкому крякала, словно дрова колола. Утолив ярость, она отнесла сковородник к печке, вернулась, села за голый стол и принялась безутешно рыдать. В промежутках между всхлипами вскрикивала «Ирод! Ты чего творишь? Ты кого ограбил? Тебя на каторгу отправят. Приходили уж за тобой, пока ты дрых. Сказала, что тебя нету. Ой, головушка моя горькая, да что же это деется?» Степана будто в прорубь с ледяной водой макнули. Он уже совсем ничего не понимал, только хлопал глазами и беззвучно разевал рот. В голове было пусто, и лишь страх острыми иголками тыкался в виски. Авдотья Дмитриевна внезапно оборвала рыдание, цветастым фартуком насухо вытерла слезы и, просморкавшись, твердым, суровым голосом потребовала. «Рассказывай! Все рассказывай!» Степан икнул и принялся выкладывать как на духу. Про поездку к кендоринскому ресторану, про бородатого мужика с фужером фин шампани про кума с ящиком той же фиги, а после признался покаянно, что дальше он ничего не помнит. Про то, что было дальше, рассказала Авдотья Дмитриевна. Среди ночи В окно постучали, и она вышла из дома на этот стук. Под воротами обнаружила мужа и, чертыхаясь, затащила его в дом. Принялась раздевать и увидела на шее мешочек на веревочке, а в мешочке деньги, и немалые. Сразу же и приступила с расспросами, а пьяный Степан Бормотал, что полицмейстер теперь каждый месяц будет награждать его за верную службу и поить заморским вином. Еще хотел бедняга несколько раз выговорить название вина, но всякий раз спотыкался и только присвистывал. «Фи! А я-то, дура, возрадовалась. Выходит, не давал тебе, начальник, денег. Говори!» трясла за рука в рубахе Авдотья Дмитриевна. — а с твердостью отвечал Степан. — Он мужика сначала посылал, а после кума с ящиком. — Да какой кум? Какой кум? — взвилась Авдотья Дмитриевна. — Кум вчера из дому никуда не отлучался. Я у него сама спрашивала. Тогда Степан почесал лохматую голову и вымолвил. — Тогда мне, выходит, приснилась прокумота. — Чего делать-то будем, а? Слышь, Авдотья? — А вот чего! — выкрикнула Авдотья Дмитриевна и ласточкой спорхнула с кровати, метнулась в куть к печке. Степан не успел даже глазом моргнуть, как сковородник, описав кривую дугу, врезался ему прямо в лоб рассек кожу и на лицо, заливая глаза, обильно хлынула кровь. — Ты чего сдурела, корга старая? — взроптал Степан, пытаясь ладонью закрыть рану на лбу. — Это ты сдурела, каянный! Тебе ведь не иначе отравы подсыпали и деньги подкинули. А чьи они? Неведомо. Может, разбойные? «Да нагни ты башку свою, дай кровь оботру!» Авдотья Дмитриевна обтерла лицо Степану и быстро, ловко замотала голову чистой тряпицей, а затем, не давая мужу даже опомниться, подала ему валенки, напялила полушубок и вытолкнула из дому, с короговоркой приговаривая в спину. «Тверди одно, ушибли тебя, и память потерял!» Очнулся за городом в сугробе. Домой зашел, голову перемотал и сразу на службу. Доложиться. А про деньги молчи намертво. Знать не знаю и ведать не ведаю. Степан отмахивался от жены, показывая всем своим рассерженным видом, что он и сам сообразит, как по начальству доклад произвести. Но в то же время про себя думал. Язва, а не баба. Гляди, как толково расписала, прямо стратег военный, так и держаться буду. И заковылял торопливо в припрыжку к месту своей неудачной службы. А на службе суета, крики, скорые сборы. В узком коридоре налетел с разгону на Степана пристав Чукеев. Удивился, живой и, не дослушав сбивчивый лепет подчиненного, скомандовал «Быстро запрягай под воду мухой!» Скорей, скорей! Степан путался в сыромятных ремнях упряжи, никак не мог натянуть хомут на уросившую лошадь и тоскливо тянул одну единственную мысль «Возвертаться бы мне в обоз! Вот где спокой-то был!»